По 11 -е. Страх. Отшельник, отшельник. Крикнул я громко, даже не дойдя до его жилища. Ты тут? А где я еще могу быть? Безымянный не вспомнил еще свое имя. Нет, я пришел попросить. Принесешь тетрадь и покажу. И накормлю заодно. «А что ты там устроил на склоне?» Старик махнул рукой. «Жилище», — коротко ответил я. «А, похвально, что не совсем на нахлебником становишься. Если еще и полезным будешь, тогда у нас что-нибудь сюда получится». «У нас?» — переспросил я. «Тупенький, ну да ладно, исправим. Когда найдешь тетрадь?» И отшельник ушел к себе. да е ю-моё!» Я почесал в затылке. Направление для деятельности мне задали четкое. «Найдешь тетрадь — поешь». Легко сказать, но сложно сделать. Где ее найти? Они же не растут на деревьях. Я схватил нож и в сердцах метнул его в сосну. Острее воткнулась в кору, но надолго там не задержалась и вывалилась, ударившись торцом рукояти о выступающий корень. Появился первый страх. Я ведь могу никогда не найти то, что нужно старику, и останусь без еды. Хорошо, я могу найти ягод или грибов. Допустим, землянику или чернику я отличу от любых других. Но долго на ягодах я не протяну. День-два, не больше. Потом силы покинут меня, и все. Мне нужно мясо. Кто-то говорит, что грибы — это второе мясо, но травится ядовитыми грибами. Спасибо, мне хватило муравьев и спины, которая до сих пор зудит, стоит мне наклониться. Так что помирать мне смертью отнюдь нехрабрых, а жалких и голодных». Я подошел к сосне, наклонился и взял в руки нож. И тут же вспомнил про тело под кустом и сумку. «А что, если тетрадь есть там?» Во-первых, отвратительно обирать тела, отвратительно еще и прикасаться к ним, особенно после увиденных личинок. Во-вторых, сколько этот труп лежал в лесу? Неделю? Две? Или месяц? Если так, то в сырости леса любая бумага превратится в липкую массу, или сгниет, покроется зеленоватым грибком и в итоге попросту станет непригодной. В-третьих, даже если ничего такого с ней не случилось, я понял, что, рассуждая сам с собой, просто стою на месте. А Ведь мог бы уже сходить до того злополучного куста. Ну да ладно. Ситуация безвыходная. Либо лезть в карманы мертвяка, чувствуя себя мародером, либо усердно надеяться, что еда свалится на меня с неба. Рассуждая о различных вариациях продуктов питания, я дошёл до мысли, что пока ещё не готов жевать ветки и корни или ковырять шишки в поисках семечек. Не мой вариант. Конечно, я так смогу протянуть ещё несколько дней, но это не жизнь. Поэтому на пути к мертвецу я решил подумать о чём-то нейтральном, не о еде, совсем не о еде. Старик-то и правда интригующий, умеет понимать людей. Сразу же просек про силу и ловкость. Тут и не поспоришь, опытный, знающий. Если бы только не его старческая вредность, то можно было бы даже подружиться. Но едва ли. Дам тетрадь, пойму, что к чему, и двину к людям. Не хочу с ним оставаться. Куда только идти, не в глубины железа. Река, вот маршрут. Разберусь с едой. Черт, опять еда. «Ну, почему на ней все так завязано, господи? Если мне придется идти пять дней, а то и все десять, то понадобится... М -м, сумка! Вот, точно, заберу сумку как минимум. Уже не зря иду, славно. Хоть и страшно идти по лесу в одиночестве. Как-то после компании отшельника стало не то чтобы скучно, но жутко. Было с кем поговорить». Мертвяк, к счастью, никуда не ушел. Я подумал об этом и нервно хихикнул. Полчаса шел. Нормально так по времени. И, похоже, надо будет пособирать с него все, что я смогу. Сперва сумка. Отмою в каком-нибудь лесном ручье вода. И пить тоже хочется. Блинский, как же тяжко-то. И мне снова повезло. Сумку никто не увел. Да и кто бы. «Если здесь нет людей, то и воровать некому». Почти не брезгуя, я поднял сумку с земли и повесил ее на плечо. Удобная, даже вместительная, но только надо бы промыть ее хорошенько. Пахнет. И теперь самое страшное. Я присмотрелся получше к торчащей из куста ноге. А ботинок ничего такой, с высокой шнуровкой даже, походный, если не армейский. «Так... легче не стало». Но я ухватился за ботинок и выволок тела на свет. От аромата едва не стошнило, тело уже начало разлагаться. Но почему нельзя избежать этого в реальности? В играх же куда проще, хоть древнюю мумию потроши, никого не тошнит. Между прочим, это была бы эффективная защита для любого монстра. Атакуешь его, а он такой «блевотная защита!» И начинает реально пахнуть. Фу! С верхней одеждой все было куда сложнее. Она сильно пострадала, но еще не заросла плесенью. Понять из какого она материала не представлялось возможным. Все же я скинул ее на землю, стараясь не прикоснуться к огромному количеству разнообразной живности, которая разве что не чавкала под курткой. В ее карманах наверняка можно найти что-нибудь полезное. Отмыть, очистить. Я бы мог проверить карманы прямо на месте, но меня сковал просто дикий страх.